Джон Том пропустил вперед Маджи. Талия, попридержи язычок. Помни, этот самый Клотогорб и похитил меня из моего мира. Это очень могущественный волшебник, и хотя он проявил по отношению ко мне заботу, даже доброту, старый чародей сейчас весьма озабочен зреющим кризисом, и я сам видел, как он чуть-чуть... Не испепелил этого мыша. Не беспокойся, отвечала девушка с напряженной улыбкой. Я знаю, кто он такой и что из себя представляет. Дряхлый старец, у которого хватило ума засесть в свой панцирь и не высовываться. Или ты считаешь меня необразованной деревенщиной? Я знаю и о чем поговаривают и что рассказывают. Я знаю, кто сейчас в силе, кто чем занят и с кем. Вот так и я узнала, что именно он испортил тебе жизнь, Джон Том. Она нахмурилась. Ты самый странный чародей из тех, кого я встречала и о ком слыхала, кроме разве что самого Клотогорба. В этом вы друг друга стоите. Понятно, почему... Он ни с того ни с сего за тебя уцепился. Сравнение удивило Джон Тома. Ему и в голову не приходило, что у него и волшебника-черепахи может оказаться нечто общее. — Это ничего, — с готовностью отозвался он. — Я тоже еще не сталкивался с более забавной мартышкой, чем ты. — Смотри, чтоб на темной улице чего не вышло. Там посмотришь, какая я забавная. А в голосе Талеи звучало предупреждение. — В самом деле? — Такими забавами. Я еще на улице не занимался. Интересно попробовать. Она хотела огрызнуться, но с явной неуверенностью вдруг заспешила вперед. — Ладно, ладно. А в голосе ее слышалось раздражение, но не только. — Смешной ты, Джон Том. — Я так и не поняла еще, кто ты такой. — Значит, — подумал он, провожая ее взглядом, — ты не столь безнадежна, как мне показалось. Удивительно размышлял Джон Том, следуя за Толеей, почему эта приятная фигурка, обтянутая узким костюмом, способна моментально прогнать из головы все мысли о столь низких материях, как собственное существование. «Эх, натура! Основные потребности!» — думал он. «Но чтобы выжить в этом мире, требуется обратиться именно к ним. Не о том ли говорили ему Клатогорб и Матш, каждый по-своему?» Обратившись к природным потребностям, можно хотя бы избежать безумия. Но только если Толея вдруг не передумает, а она способна на это, и не проткнет ему пузо мечом. От этой мысли пыл Джон Тома несколько поостыл, уступив место долгосрочному интересу. Замедлив шаг, он остановился возле нее В главной палате посреди древа. Отталии пахло духами. Само присутствие было утешением для молодого человека в этом чужом мире. Не выйдет, будем друзьями. Еще одно знакомое лицо в этом мире. Из центральной палаты Пок провел их в рабочую комнату, где они с Маджем еще не были, и повис неподалеку. Все четверо принялись наблюдать за волшебником, неловко возившимся с бутылями и фиалами. Поглощенный работой чародей не сразу заметил гостей. Выдержав надлежащую паузу, Пок подпорхнул поближе и почтительным тоном обратился к нему. — Простите за вторжение, мастер, только... «Они вернулись!» «А? Что? Кто вернулся?» Клотогорб огляделся. А взгляд волшебника упал на Джон Тома. «Ох, да! Я помню тебя, мальчик!» «Похоже, уже не очень!» Юноша рассчитывал на более теплый прием. «Дела, дела, мой мальчик!» Волшебник поднялся с невысокой скамьи и отыскал взглядом серый силуэт маджа, жавшегося за спиной Джон Тома. Рановато явились. Вот что. Итак, ленивое, злоречивое млекопитающее. что ты скажешь в свое оправдание, несносный болтун? Или же вы решили нанести мне визит вежливости, и все у вас идет как по маслу?» В голосе чародея слышалась обманчивая мягкость. «Дело встает не то, чтобы, как вы думаете, ваше низкопоклонство», — настаивал выдр. «Я учил юношу тому, как живем мы в Линчбене». Но перед нами возникла непредвиденная проблема. Так, и я тут виноват не более, чем он сам. Большой палец выдра указал в сторону Джон Тома. Латогорб поглядел на рослого юношу. — Он говорит правду, мой мальчик. — Он не подвел меня и хорошо заботился о тебе. Или он и впрямь такой лжец, каким кажется? — Ну, надо ж такое сказать, — негромко возмутился матч. — Трудно утверждать, сэр, что за положение, в которое мы попали, можно было возложить ответственность на кого бы то ни было. Джон Том просто чувствовал, как черные глаза выдра буравят ему спину. — С одной стороны, несомненно, я, все мы действительно сделались жертвами весьма невероятного стечения неудачных обстоятельств. С другой же нет, приятель, поспешно вставил Матч. Теперь нет нужды заново перебирать все эти глупости. Он повернулся к волшебнику. Ваше, высочайшество, я для парнишки этого сделал все, что мог. А чего? Честно скажу, никому из чужестранцев за такое короткое время не удавалось столь подробно познакомиться с нашими обычаями, как этому парню. А Джон Том подтвердил его слова самым нейтральным тоном. Ничего не могу возразить против этого, сэр. Осмотрев Джон Тома, Клотогорб заключил: по крайней мере, Этот уволень одел тебя так, как надо. Взгляд его остановился на боевом посохе, потом на дуаре. Наконец взгляд чародея обратился к третьему члену маленькой группы. — А кем же вы им приходитесь, юная леди? Девушка горделиво шагнула вперед. — Я Талея из графства Вавер из Яркеник, что поспевают ночами. Третье у матери, первое с рыжими волосами и зелеными глазами. И я не боюсь мужчины, женщины или зверя, и даже волшебника. Хм. Латогорб отвернулся от нее и словно бы сгорбился, опускаясь на невысокую скамеечку. Привалившись панцирем к столу, Он устало поскреб пальцами лоб и, едва ли не извиняясь, улыбнулся гостям. «Простите за тон, друзья мои. В особенности ты, Джон Том. В последние дни мне недовежливости. Я теперь так легко все забываю. Раз я стал причиной твоих неудобств, мальчик...» «Ты вправе рассчитывать на мое внимание и не на короткий расспрос о том, чем ты был занят. Моя брюзливость объясняется лишь тревогой о твоем благополучии. Но, видишь ли, дела идут все хуже, нет даже намеков на улучшение». «Это тот кризис, о котором вы рассказывали?» — сочувственно удивился Джон Том. «Чародей кивнул в ответ» и мои сны из-за этого превратились в чан, полный дегтя. Мне снятся лишь тьма и смерть, и еще океан тлена, который грозит поглотить все миры. а, -а, -а Да неча! — обо всем Эдом беспокоится. встрял пок, висящий на ближайшем стропиле. — Ты ж, босс, себя этими пустяками... Заморишь. — А все-то смеются, когда ты к ним панцирем поворачиваешься. Знаешь, какими тебя словами обзывают? Хошь, скажу. Так из них выживший из ума старикан. Еще самое мягкое будет. — Знаю я все эти местные роскозни. Клотогорб чуть улыбнулся. Чтобы оскорбления задевали, надо иметь некоторое уважение к тем, кто их наносит. Я уже говорил тебе это, Пок. Что мне до мнения, черни, пусть я даже и пытаюсь спасти этот сброд. Какой из тебя получится, Сапсан, если будешь прислушиваться ко всякому вздору? — Ястребы и соколы — гордый народ. Учись быть независимым умственно и социально. — Ага. Рассказывай дальше, — буркнул в ответ мышь. Невзирая на все его собственные проблемы, загадочная угроза мирам еще смущала Джон Тома. Значит, ничего нового о природе этого зла вам пока не удалось выяснить? Или об источнике его? Или о том, когда все случится? Волшебник скорбно качнул головой. — Все по-прежнему туманно и неосязаемо мой мальчик. Я еще не приблизился к пониманию сути того, с чем скоро придется сражаться. А Джон Том... Попробовал утешить расстроенного чародея. — А у меня есть сюрприз для вас, сэр Клотогорб. Правда, меня самого он тоже удивил. — Что еще за загадки, мой мальчик? — Возможно, я все-таки смогу быть вам полезным. Клотогорб с любопытством поглядел на молодого человека. — Ага, Да. Точно он, грит, ваша гениальность, быстро выпалил матч. Я ему все и подсказал. Выдер умолк и, немного подумав, отказался от столь явной лжи. Нет, конечно же, нет. Заслуга здесь не моя. Это он сам все сделал. Что он сделал? Переспросил заволновавшийся чародей. Мы вот с ним все пытались, значит, ремесло ему подыскать подходящее ваше руководительство. Молодой он, вот значит, и немного еще умеет. Просто не на чем было остановиться. ну разве что на рости, росте, да прыти. Сперва я думал, что из него солдат выйдет хороший. А он в ответ говорит, хочу в адвокаты или музыканты. Джон Том согласно кивнул. «Значит, ваше лордство может понять, что я подумал о первом предложении. А вот о другом, так выходит, голос у него, значит, громкий, только с мелодией плоховато, если вы понимаете, о чем я. Но вот музыкант из него — дело другое, сарра, Такое рвение...» И еще кое-что. И вот мы наткнулись, действительно, набрели случайно на эту великолепную дуару, которая у него сейчас на шее болтается. И когда он принялся принчать по струнам, начались странные вещи. Просто не поверите, если скажу. Кругом свет, пурпур, -пур, все сотрясается. Ну а звук? Выдер мелодраматично. Поднесла лапу к ушам. Парень умеет выжать такие звуки из этой коробки с музыкой. Это он сам говорит, что музыка. Только я такой игры не слышал еще в своей недолгой и полной событий кратковременной жизни. Сэр, я не знаю, как все случилось и почему. А Джон Том провел пальцами по дуаре. Она вибрирует. — Когда я на ней играю, словно хочет, чтобы я поскорее привык к ней. — А что касается магии, — он пожал плечами, — боюсь я в ней не слишком искусен. Едва ли я в какой-то мере способен контролировать то, что является по моему зову. — Это он скромничает, сэр, — проговорила Талия. Он самый настоящий чаропевец. — Мы долго шли по лесу и устали. Тогда он завел песню о какой-то непонятной повозке. Она искосы глянула на Джон Тома. Не могу даже представить себе, о чем он пел, но получилась лбриарская ездовая змея. Он ее не просил. Ни в малейшей степени согласился Джон Том. Тем не менее, она материализовалась и великолепным образом отвезла нас сюда. — это еще не все, сэр, — проговорил матч. — Потом вот едем мы ночью по лесу, а он бренчит себе на струнах. Так вот, сэр, гничиев собралось, я столько во всей стране не видал. Ставлю голову об заклад. Гничиев вокруг было как блох, на косом лисе после четырехдневной пьянки. — Я даже ничего похожего не видал. — Клотогорб задумался, помолчал. — Итак, в тебе обнаружились способности чаропевца. Он поскреб один из ящиков на панцире. — Похоже, что так, сэр. Мне приходилось слыхать, Прежде о скрытых талантах только вот не надеялся обнаружить подобную штуковину в себе самом. — Очень интересно. Чародей поднялся со скамьи, завел себе руки за спину, насколько это было возможно, и почесал панцирь. — Это проясняет многие вещи. Например, почему я вытащил сюда именно тебя и никого другого. А в голос его послышалась гордость. «Значит, не такой уж я выживший из ума старикан, как здесь говорят. Я так и думал, что здесь у нас не вышло ошибки. Талант я искал, талант и получил». «Не совсем, сэр, как сказал Аталея, я могу позвать, но получаю нечто неожиданное». Я не владею этой своей магией, что ли. Это же, наверное, жутко опасная штука. Мальчик мой, чародейство вообще дело опасное. И так ты полагаешь, что способен помочь мне? Отлично. Если мы сумеем обнаружить нечто такое, чему ты сможешь противостоять... Я буду только рад твоим услугам. Джон Том взволнованно переминался на месте. — Дело в том, сэр, что я не уверен, что сумею помочь вам именно в чародействе. — Может быть, вам все-таки лучше поискать в моем мире истинного мага, истинного инженера? — Я так и намереваюсь поступить. Клатогорб поправил очки. Тогда отошлите меня обратно и обменяйте на другого. Я же говорил тебе, мой мальчик, что необходимо скопить энергию. Приготовление требует времени. Он остановился, поднял глаза кверху. Ага. Полагаю, я понял тебя, Джон Том Черопевиц. «Именно, сэр!» Юноша не мог сдержать волнение. «Если оба мы соберемся, отдадим всю энергию, быть может, общих сил наших хватит. Вам не придется отправлять меня домой в одиночку или искать там мне замену. Дополняя друг друга, мы можем произвести обмен за один прием». Клотогорб Серьезным взором окинул рабочий стол. «Такое возможно. Впрочем, есть некоторые ограничения». Он поглядел на Джон Тома. «Но дело это рискованное, мой мальчик. Ты можешь застрять между мирами. В Лимбе нет будущего, только вечность». Едва ли можно найти более унылое место для существования? Примечание Олимп, собственно, край окраина, где проживает в ожидании души, помещается по Данте в первом круге ада. Конец примечания. Я рискну этого не избежать. — Хорошо. Но с кем ты хочешь поменяться местами? — Что вы хотите сказать? — неуверенно переспросил Джон Том. — Тот инженер, которого мы с тобой, Джон Том, нащупаем нашими мыслями, окажется выброшенным из родного времени и пространства, как это случилось с тобой. И он пробудет здесь куда дольше. Чем пробовал бы ты. Ведь я не скоро наберу сил, чтобы отправить его обратно. Что если он не сумеет приспособиться к здешней жизни так скоро, как ты? И, может быть, никогда не вернется домой? Принимаешь ли ты на себя ответственность за то, что случится с тем человеком? Та же ответственность ляжет и на вас. Сейчас под угрозой весь мир. А, возможно, и твой собственный тоже. Я знаю, где стою. Чародей, не мигая, глядел на Джон Тома. Тот заставил себя вспомнить мысли и ощущения, с которыми материзовался в этом мире. Стеклянные бабочки, полная дезориентация, выдра пяти футов ростом, под поющими на ветвях колокольчиками. Что если сюда попадет человек не молодой, лет сорока или пятидесяти, у которого может не хватить сил, чтобы перенести даже физические трудности местной жизни, не говоря уже о психологических невзгодах? У которого дома осталась семья? Или это будет женщина, многодетная мать? Он поглядел на Клотогорба. «Мне бы хотелось попробовать подобный обмен. Только если вы не шутите, и этот кризис настолько серьезен. Возможно, у вас нет уже выбора. Вам просто необходим настоящий инженер». «Так», — ответил чародей. «Но у меня есть куда более важный повод желать, чтобы подобный обмен Свершился. Мои собственные желания вполне понятны. Юноша отвернулся от остальных. Извините, раз я не отвечаю здешним героическим стандартам, Джон Том, я не жду от тебя никаких подвигов, мягко проговорил Клотогорб. Ты всего лишь человек. Я только хочу, чтобы ты принял решение. Если ты решишься, этого с меня довольно. Я приступаю к предавлениям. И он повернулся к своей скамье, оставив Джон Тома польщенным, ожидающим и несколько встревоженным. — Вот тебе твое самосохранение! — сердился на себя юноша. Остается только пожелать удачи тому, кто займет его место. Сам он так никогда и не узнает, кого притянет сюда. Однако это его корявое, дурацкое чародейство немногим способно помочь Талее Маджу, всему Клотогорбову миру. Быть может, оно сумеет помочь сменившему его, если чародей-черепаха не ошибся в оценке опасности. Разумные или нет, мысль эта успокаивала. «Я не просился сюда», — сказал он себе. «Если предоставляется возможность вернуться домой, черт побери, почему бы ею не воспользоваться?»